Глава 25. И снова остаётся открытым вопрос, что ты делал на улице? задумчиво озвучила я, лёжа на диване и наблюдая, как добеш Рекса жара в принесённые ему столовые котлеты вновь пытается закопаться в своё одеяло. Дети уже давно ушли, а в доме под вечер ощутимо похолодало. Мне-то нормально, а вот голый тролль страдал. Я в который раз обновила согревающее заклинание над его вальгером. Ему бы одежку какую-то. Но не в костюм феечки же его обратно упаковывать. И потом, в туалет ему все равно как-то ходить надо. «Нет, серьезно. Мне нужно знать, жертва ты или обычный дурачок?» Продолжила свою мысль, но тролль стоически проигнорировал ее, пытаясь умаститься под одеялом. Но что-то ему не нравилось, из-за чего он недовольно порыкивал и почему-то косился на меня. Что не мешало мне дальше рассуждать? «Если первый вариант...» То, видимо, какие-то твари тебя попросту выбросили на улицу. Если же второй, ты, не отличаясь умом и сообразительностью, сам выбежил в открытую дверь дома, но испугавшись оживлённой улицы, ломанулся куда глаза глядят, не подумав вернуться домой, вследствие чего заблудился. На моё последнее предположение тролль обиженно хрюкнул и в мою сторону полетел недожаренный кусок котлеты. Ну просто блеск. Ещё не хватало, чтобы мне тут едой свинячили. Я уж молчу о том, что котлета, по-видимому, пряталась и вовсе под одеялом, а значит еще и его теперь перестирывать. «Вот правильно делаешь, что хрюкаешь. Поросенок из тебя тот еще», – проворчала я, принявшись убирать. Я далека от мысли, что он понимает речь, но вот различать интонации явно вполне способен. Оценив, как он вновь начал дрожать, выбравшись из-под одеяла, Ккачала головой и пошла в свою спальню, в надежде найти что-то, что могло бы послужить моему питомцу одеждой. Более-менее подходящим на мой вкус оказался тёплый шарф, но если подумать, его вполне можно обмотать вокруг туловища тролля, таким образом, чтобы получился едва ли не свитер-туника. Правда, дубишрек моего энтузиазма не оценил. Истошно визжа, рыча, бешено вырываясь и пытаясь укусить меня, Но издав победный вопль, я все же затянула последний узелок у него на поясе и отступила, довольная своей работой. Тролль в переделанном и сиреневого теплого шарфа с ветерки смотрелся вполне даже мило, и уверена, ему было тепло и мягко. Только радовалась я недолго, ровно до момента, как тролль, повозившись немного в бессильных попытках снять непрошенную одежку, вдруг брякнулся на пол на спину, прямо как стоял, и, глядя в потолок, тихонько горестно завыл. «Ну что не так-то? Передавило? Колется?» Простонала я, бросившись к подопечному, ощупывая ткань на предмет того, что может быть не так. Но шарф определенно ничего не передавливал, был мягким, и сам тролль больше не дрожал от холода. Что не мешало симулянту продолжать лежать с несчастным видом и на одной ноте тянуть противное «ы-ы-ы-ы». И больше всего мне сейчас хотелось завыть с ним в унисон. «Ну мерзни же, дурашка!» – возмутилась я. «У-у-у-у-у!» <связывая> <связывая> – согласился тролль. Зарычав не хуже него, принялась снимать с него шарф. И конья тут же прекратилась, а сам тролль с неожиданной для него прытью с положения лёжа вдруг вскочил и метнулся к своему одеялу, где что-то возмущённо фурча принялся снова закапываться, мелко дрожа от холода. Поморщившись, пошла на кухню за морковкой для него. Сварить её не успела, но может, да бешрек впечатлится её размерами и захарчит сырой? Как-то налаживать с ним связи надо в любом случае. Мне громко пиликнул артефакт связи, поймав новое сообщение от Мамули, которая так и не призналась, кто мы женихих. Хотя, если совсем уж по-честному, в последнее время я уже даже почти не интересовалась этим фактом. Ну серьёзно, какая уже разница? Замуж я не собираюсь в любом случае. А так, почти уверилась, что это Саймон, который делает вид, что меня не знает, как раз для того, чтобы я уже не лезла с смотриманиальными планами. Как вариант. В этой теории, конечно, тоже было много несостыковок, ну чего, только в жизни не случается. Особенно учитывая тот факт, что после встречи с Андресом всё чаще ловлю себя на мысли, что и тут же я два не выронила артефакт, только сейчас вспомнив, что мне сообщила рельеф в столовой. Андрес не её жених? И напрашивается закономерный вопрос: а чей? И следом непрешеная мысль: а вдруг мой И тут уж не понять, чего в ней больше – надежды или возмущения. С одной стороны, стоило признать очевидное – Андрейс мне нравился уже давно, а днюдь не как друг. С другой же – если мой жених прекрасно осведомлен о личности своей невесты, то бишь моей, с какого перепугу ему делать вид, что мы незнакомы? Или он не делал? Вспомнила нашу первую встречу. Нет, тогда он точно не отрицал того факта, что знает меня давно. А почему тогда не сказал, что мы почти помолвлены? С другой стороны, я даже имя его не запомнила, вернее Сандра, какие уж тут разговоры о помолвке. Да и логично, что каждый раз приходит мне на помощь. Из этого следует, что можно не морочить себе голову и спокойно с ним общаться, даже теснее, чем раньше, раз уж абсолютно свободный парень, при том практически мой. Ага, и давать ему ложные надежды, что помолвка таки будет. Да ёшки-матрёшки, что ж так сложно-то? Поморщившись, всё же открыла артефакт связи и с удивлением поняла, что сообщение вовсе не от мамы, как я думала, а как раз от Андреаса. Я аж нервно икнула. Слышала, что мысли материальны, но что бы настолько. Но начав читать сообщение, расслабленно выдохнула. Ничего особенного Нека не писал, лишь извинился, что не сумеет прийти купать тролля, по причине того, что не успел сегодня немного со своим проектом. Но если вдруг надо, то потом доделает». Меня тут же обдало жаром стыда. Несложно догадаться, по чьей вине он не успел, бросив всё, дабы остановить истерику некой разноцветной Фифы. Посему поспешила заверить парня, что всё в порядке. Троль чистенький, послушный. В случае чего сама искупаю. А заодно неожиданно для себя предложила на днях встретиться в таверне. Чёрт, Сашка, ты когда-нибудь будешь последовательной? Сама же только что думала, что нельзя давать лишних надежд. И вообще... И вообще мои пальцы тем временем дописывали следующее сообщение вдогонку. Давно мы не собирались всей нашей компанией, но что тут же получила положительный ответ. И на кой черт я это вообще написала? Спросила уже вслух сама у себя, чувствуя, как горят щеки. Что малолетка, честное слово. Будто до этого мы ни разу не гуляли чисто вдвоем, когда я была уверена, что он жених Риэль. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у <звы> Денислой требовательная жалобная из гостиной. Закатив глаза, подхватила обещанную морковку и вернулась обратно. Нарушитель спокойствия, умудрившись засунуть голову под одеяло, теперь мелко дрожал своим голым тылом. Знаешь, чем больше тебя узнаю, тем больше убеждаюсь в том, что ты вполне мог сам выбежать из дома и потеряться, пробормотала, вытаскивая его из гнезда и устраивая уже нормально, укутывая с головой. На троне довольно завозился, так что пришлось чуть издвинуть одеяло так, чтобы ему при этом было всё видно из его убежища. Невольно хмыкнула, подумав, что Андрес бы оценил эту картину. Вчера смотрел на него спящего с явным умилением. Не буду тебя сегодня купать. Можешь радоваться. Но ты не думай, что легко отделался. Это я сейчас немного протупила, назначив встречу компании. А вообще, Андрес часто бывает у меня дома. Так и знай. Заметила на ровучительна и тут же осеклась. То есть меня реально вот вообще ни хрена не смещало, что чужой жених так просто часто бывает у меня дома. И согласен даже тролик упать. Так, срочно поговорить с Рель или прямо в лоб спросить Нека, а не жених ли ты часом, при этом наставив на него эту морковку. Кстати, о ней. Держи, погрызи морковку. Витамины не помешают. С этими словами ткнула до бешреку овощного исполина и едва не оглохла от последовавшего оглушительного писка, обрадовавшегося тролля. Он тут же схватил морковку обеими лапами, но вместо того, чтобы ухрустеть ею, вдруг начал носиться по загону, размахивая ею над головой и возбужденно похрюкивая. «Это теперь твоя дубина?» «Оригинально». «Ну, чем бы дитя не тешилось». пожало плечами и наколдовала ему побольше всячиских илюзорных насекомых и радужных хмельных позерей для разнообразия. Последнее тролли тоже понравилось, в большей степени, чем что лопались от прикосновения морковки, оставляя по себе приятный аромат шампуня. Троль, артефактор никроманд, пограшенные волосы, откровенный разговор с деканом, визит детей, теперь ещё мысль, что Андреас может быть моим женихом. То есть нет, не женихом. Я же не подписывала договор о помолвке. Не подписывала же? Да нет, и мама ничего такого не говорила. Просто вариант такой был. Вот и всё. Тяжело вздохнув, покачала головой. Нет уж. Столько всего нового с ходу для меня, всё же чересчур. Пожалуй, будем разбирать проблемы по мере их поступления. Вот первым ко мне как раз поступил тролль. Слушай, а если мы тебе хотя бы за твой прикроем с пузом? Хутачнила, беспокоясь, что вскоре он снова замёрзнет. Тролль неожиданно промолчал, не влекаясь от новой игры. От размахивания дубиной и пузырьки разлетались и иллюзии, а магические бабочки ещё и пускались на его морковку, что приводило зеленомордого и вовсе в экстаз. Не дождавшись ответа, я понеслась обратно в спальню, прикидывая, что можно приспособить под юбку или скорее даже килт. Последняя мысль и помогла мне определиться. Помнится, был у меня шейный платок в крупной зелёной клетку, из достаточно плотной мегусенькой ткани. Порывшись немного, даже нашла его. Вернувшись, клублёкшимыся до бишреко, улучила момент, поймала его, схватив по беректу ловища и усадила на диван, где и принялась мастерить ему новую одежку. Он возмущённо что-то захрипел, но на удивление даже не попытался уже ни укусить, ни треснуть меня морковкой. И даже стоически переждал процесс укутывания в шейный платок, который я ему повязала как тогу. «Красиво же! И тепло!» Начала я преувеличенно радостно, поставив тролля на пол у дивана. Даже наколдовала несколько иллюзий, чтобы его гарантированно отвлечь. «У-у-у-у-у-у!» <говорит> Затянул он, снова брякнувшись на пол. «Зараза! Да снимаю я, снимаю! Не вой! А если так?» И перевязала платок чуть ниже груди. «У-у-у-у!» Таким образом пузо и часть спины были прикрыты ну и задница задно да и в туалет не будет мешать ходить троля задати насмотрел себя по часам в грудь над платком удивлённо хрюкнул задеф узелок но совсем рядом с ним пролетела иллюзорная бабочка и добиш рек мигом забыв о своей одежке тут же бросился за ней воинственно взревев вот и славно выдохнула я вытирая вспотевший лоб хотела было посадить троля обратно в вольер Но понаблюдав пару минут за тем, как он радостно носится по просторной гостиной, махнула на это рукой. «Пусть уж развлекается, пока я тут, а у меня по плану первый этап решения этой моей проблемы».